Но показания о том, что вы обсуждали с полковником Отто, посланцем канцлера Шлейхера, за три дня перед его падением, что вы возьмете на себя эту миссию, сохранились. Покажите. Я Штирлиц усмехнулся. Пошли погуляем, успокоимся, подышим воздухом. Потом покажу. Мюллер. поднялся, походил по огромному холлу, остановился около Штирлица, потом навис над ним. Давайте проанализируем вашу информацию, дружище. Давайте проанализируем ее без гнева и пристрастия. То, что вы говорили мне вчера и сегодня, сенсационно, спору нет. Да, опубликованием этих материалов вы поначалу действительно восстановите против меня значительную часть нашего братства. Но вы должны понимать, я добьюсь от вас показаний, что эти материалы сфабрикованы. И тогда большинство, которое поначалу поверило вам, всегда приятно валить собственные беды на голову врагов, вернется ко мне. Ну а меньшинство, вы правы, возможно, начнет против меня борьбу. Радикальное меньшинство, уточнил Штирлиц, фанатики, люди, считающие, что фюрер был, есть и будет лучшим лидером нации. Это опасные люди, психически неуравновешенные, лишенные дара перспективы, уповающие на возвращение прошлого. Такие люди готовы на все, группенфюрер. Их надо, судя по вашим словам, которые вы сказали одному из убийц Ратенау, дурочку Соломону, давить как в шеи. Мюллер кивнул. Верно, я сказал ему именно так. Другое дело, как я поступил или как я намерен поступать впредь. «Фанатики — прекрасный материал для нагнетания чувства ужаса в мире, ибо оно, это чувство ужаса, предтече надежды на сильную руку, на тех, кто может положить конец безумию, крови, разгулу страстей. Вы несколько раз упомянули ваших североамериканских коллег». Я, цените мой такт, пока еще не задал вам вопроса, кто эти люди, кого они представляют, кем были ранее, на что уповают в будущем. Все то, о чем мы с вами говорили вчера и сегодня, компрометирует меня в глазах национал-социализма, и правы. Но ведь это делает меня незаменимым для ряда лиц разведывательной группы Вашингтона, которые с некоторым, правда, опозданием, признали наконец, что главной опасностью для мира следует считать коммунизмом. И этим людям я Генрих Мюллер, сражавшийся в меру своих сил с национал-социализмом, поддерживавший Веймарскую Республику, последнего демократического канцлера Германии генерала Шлейхера, зверски убитого Гитлером. Тридцать четвертом году готовый, по его приказу, несмотря на смертельный риск, вышвырнуть из страны Гитлера, буду в высшей мере нужен. Никто, так как я, не знает потаенных пружин нацизма, и никто не сделал так много для искоренения коммунизма в Баварии, а потом и во всей стране. Причем я боролся с красными не по принуждению, не потому что был коричневым. Вы ведь знаете, я вступил в партию только в тридцать девятом, а по велению совести. Из-за моих идейных позиций ваши документы помогут мне сговориться с паршивыми Янки, Штирлиц. А в этом я сейчас заинтересован. Нет, группенфюрер, вам не удастся сговориться с Янки. Хотя вы правы, кое-кто из разведки и пошел бы на контакт с вами. Если там есть люди, которые назвали генерала Гелена патриотом демократической Германии, то и вас можно было бы определить как борца против коммунизма. Но теперь Альянс не получится. Вы же слышите американское радио? Такого удара против наций, обосновавшихся в Аргентине, еще не было. И это не случайно. Они хотят сражаться с коммунизмом чистыми руками. Так что у вас есть только один выход. Договор со мной. А когда вернемся с прогулки, начнем разбирать американский узел. Неужели ничего не помните?» И Мюллер ответил с поразившей Штирлицей искренностью. «Клянусь вам, ну, нет».